Глава 17. Мечтатели и переговорщики. Паре нужен способ, который поможет преодолеть характерные разногласия. Один из партнёров начинает фантазировать о каком-нибудь приятном событии, а второй не поддерживает её или его энтузиазма, потому что смотрит на вещи более прозаически. Когда Полли задумывается о вечеринке, ей представляется шанс поэкспериментировать с новыми необычными рецептами. Захватывающая беседа, приятное времяпрепровождение, возможность пригласить друзей, с которыми она не виделась много месяцев. Повод наконец-то продемонстрировать новую тарелку для закусок, которую она купила на прошлое Рождество. Как она познакомит друзей соседей с друзьями по работе, поле не сомневается, что они отлично поладят. Как она познакомит лучшую подругу Мегги с интересным холостяком, её новым коллегой. Полли уверена, что они сойдутся. Восторг гостей по поводу потрясающей отделки дома, который они с Майком только что закончили. И фантазируя о вечеринке, как о чём-то чудесном, Полли уже предвкушает, как её устроят. Она делится своей идеей с Майком, однако Майк, думая о вечеринке, представляет себе расходы. Сколько придётся мыть и убирать после? Как обидятся те, кого не пригласят на вечеринку? Что друзья-соседи не поладят с его приятелями на работе? Что гости заметят, как неаккуратно он поклеил обои в ванной? Как неловко ему будет, если он забудет именно гостей, знакомить их друг с другом? Натянутые разговоры, когда никто не знает, что сказать. Пятна от еды на ковре, которые невозможно будет вывести что гости будут разбегаться с вечеринки, потому что им скучно. Что гости засидятся до 6:00 утра, потому что им очень понравится вечеринка. Остатки блюд, которые придётся доедать всю неделю. Размышляя обо всём этом, Майк совсем не горит желанием организовать вечеринку. Майк. Только вечеринок нам сейчас не хватало. Мы же только что закончили новую отделку. Олли. Поэтому-то и нужно пригласить гостей чтобы отпраздновать и показать, какую отличную работу мы проделали. Майк. Да, но после всей этой работы мне нужно отдохнуть. Полли. Отдохнешь потом. После работы нам следует ее продемонстрировать, пока все еще свежо и сверкает. Майк. Ты забываешь, сколько сил на это уйдет? Закупать продукты, рассылать приглашения. Полли. Почему сил? Хлопоты доставят нам удовольствие. Майк. А уборка? Тоже доставят удовольствие. А расходы? Ты видел наши счета в этом месяце? Поля. Да что ж такое? Можешь хотя бы раз не быть таким занудой. Майк. Не за что. Я просто смотрю на вещи реально. Разве не ты просила напомнить тебе, что зареклась устраивать вечеринки? Вот я и напоминаю. Поля. Да ладно? На самом деле я это не всерьёз. Просто я тогда была уставшей, ты же помнишь. Вкладная доска от раздвижного стола куда-то запропастилась. Мы забыли про уголь, и я не могла запечь индейку в духовке. Но в итоге я совсем справилась, и мы повеселились до славу. Как показывает этот диалог, есть по крайней мере два способа думать о вечеринке. Дать волю фантазии, в духе Полли, она забыла обо всём на свете, размечтавшись о том, как чудесно всё пройдёт. Или впасть в противоположное состояние, подобно Майку. У него не идут из головы хлопоты, связанные с вечеринкой. Интересно, что Майк мог бы встретить идею вечеринки не в штыки, а с энтузиазмом. Однако для этого необходимо, чтобы Полли с пониманием отнеслась к его беспокойству, как показано в следующем диалоге. Полли. «Да, я понимаю, о чем ты. Вечеринка всегда прорва работы. Я постоянно забываю, сколько предстоит сделать. Приглашение, уборка, в общем, все, что ты перечислил. Я знаю. Нелепо с моей стороны так загореться этой идеей». Услышав такие слова... Полли придает правоту его точки зрения. Майк, возможно, захочет присоединиться к фантазии жены. Майк, слушай, какого черта? Пару сотен долларов нас не разорит. Будет приятно немного покрасоваться. Возможно, и обратная ситуация. Заметив, что Майк изменил свое мнение, теперь он не только согласен на вечеринку, но даже считает ее хорошей идеей. Полли осенит, что она видела предстоящие хлопоты в чересчур радужном свете. Тот факт, что они больше не спорят, и значит, у неё отпала необходимость защищаться, помогает Полли глубже осмыслить слова Майка. Полли. Знаешь, что-то я уже не уверена. Столько времени, денег, сил, и, честно говоря, я всегда остаюсь немного разочарованной после этих вечеринок. Порой даже крайне разочарованной откликаясь на идею, один партнёр предаётся безудержной фантазии, а другой впадает в противоположное состояние, от того, как именно партнёры будут говорить о разнице в своих реакциях, зависит дальнейшее развитие конфликта. Три примера безудержной фантазии. Большинство из нас предпочли бы настрой Полли. Всё-таки оптимистом быть приятнее, чем пессимистом. И гораздо легче справиться с проблемой, дав волю фантазии, то есть взявшись за дело с энтузиазмом, чем замыкаться в себе, конфликтовать или впадать в депрессию, как поступают многие. Но давайте вернёмся на несколько часов раньше, в тот же день, чтобы разобраться, откуда взялась идея с вечеринкой. Полли собирается выйти прополоть сорняки возле дома, и между ней и Майком происходит следующий диалог. Полли. Слушай, почему ты перестал помогать мне с кустами во дворе? Майк. Неужели ты думаешь, что мне охота выходить, пачкаться и потеть только ради того, чтобы получить от тебя замечание? Ведь этим обычно кончается. Тебе не нравится, как я подрезаю кусты. Полли. Да ладно, я никогда не придиралась к тому, как ты подрезаешь кусты. Майк. Неужели? Как насчет роз с прошлой осенью? Полли. Я просто дала тебе пару подсказок. Майк. Подсказок или указаний? В любом случае, из каких это пор, ты у нас эксперт по садоводству. У меня своя технология подрезания кустов. Полли. Рубить мой розовый куст садовыми ножницами это не очень похоже на технологию подрезания, знаешь ли? Майк. Вот видишь, тебе не нравится, как я подрезаю кусты. Полли. Ну хорошо. Мне действительно не понравилось, как ты порубил мои розы. Майк. Порубил? Значит, так ты называешь мою работу. И что значит твои розы? Это была моя идея посадить их. Следовательно, мне решать, как за ними ухаживать. Полли. В таком случае, я им сочувствую всем сердцем. У них незавидная судьба. Майк. А я всем сердцем сочувствую тебе, потому что во двор ты меня больше не вытащишь ни за какие коврижки. Полли. Отлично. Хотя бы розы будут в безопасности. Полли возвращается после прополки, и они с Майком ещё целый час не разговаривают. В конце концов эти двое нарушают молчание, но их голоса звучат напряжённо и неуверенно. Ни один из них не хочет вступать в очередную ссору. Такова была атмосфера в доме в тот момент, когда Полли дала волю фантазии и предложила заказать вечеринку. Она не стала обращать внимания на напряжение, возникшее между ними, и притворилась, что у них всё в порядке, и они с удовольствием объединят усилия ради большого события. Хотя Полли расстроилась, что Майк не оценил её идею насчёт вечеринки, немного позже она снова даёт волю фантазии. Она подходит к Майку с ворохом туристических буклетов в надежде, правда, в тот момент она этого не осознаёт, помириться, рисуя в образе картины роскошных путешествий, в которые они могли бы отправиться вместе. Ольга представляет себе, как замечательно они проведут отпуск с Майком, их ждут волнующие приключения, они смогут по-настоящему сблизиться и будут заниматься любовью в странных и необычных местах. Майк же тут же вспомнил о мигрени из-за смены часовых поясов, утомительных экскурсиях, подумал о том, как они будут действовать друг другу на нервы, спорить, какие достопримечательности осмотреть в первую очередь и заниматься любовью в незнакомых и неудобных кроватях. Убедившись, что Майк не разделяет её энтузиазма по поводу отпуска так же, как и по поводу вечеринки, Полли собрала буклеты и отложил их в сторону. Несколько часов спустя Полли входит в спальню, где Майк расположился с книгой и начинает ласкаться к нему в надежде, хотя в тот момент она этого не осознаёт, восстановить отношения с помощью секса. Она думает о том, какой Майк привлекательный мужчина и какое удовольствие они доставят друг другу в постели. И снова Майк занимает противоположную позицию. С чего она взяла, что мне захочется секса, недоумевает он про себя. Сначала критикует, потом не разговаривает, потом мы ссоримся из-за вечеринок и отпуска. В ответ на прикосновение, замечает психоаналитик Бернард Обфельбаум, они сразу выбрасывают из головы все свои тревоги и обиды, а другие наоборот, тут же их вспоминают. Обфельбаум называет людей первого типа закрывающими глаза на проблемы, мечтателями. А людей второго типа, для которых немыслимо игнорировать разногласия, переговорщиками. Мечтатели наслаждаются сексом независимо от того, что в данный момент происходит в отношениях. Каким-то образом им удаётся не обращать внимания на тот факт, что, к примеру, они за весь день не обменялись с партнёром ни единым словом. Переговорщики не в состоянии наслаждаться сексом, потому что не способны выкинуть из головы то, как складываются в данный момент отношения. Мысль о физической близости с партнёром лишь заставляет их острее чувствовать отсутствие эмоциональной близости между ними. Разница в подходе мечтателей и переговорщиков проявляется во всех гранях отношений пары, не только в сексе. Конфликт мечтателей и переговорщиков. Закрывать глаза на проблемы или наоборот, не оставлять без внимания даже пустяковую размолвку. Два обоюдно несовместимых способа решения разногласий в паре. Мечтатели пытаются решить проблему, толком не обращая на неё внимания, потому что разговоры, по их мнению, только ухудшают дело и погружаются в фантазии. Переговорщики, не в состоянии расслабиться, стремясь найти выход из конфликта, они вновь и вновь заводят речь о проблеме, не взирая на то, что разговор грозит ссорой. Поэтому, когда Полли, которая предпочитает закрыть глаза на проблему, чтобы решить ее, намекает Майку на секс, она охвачена фантазией, что они проведут бурную ночь и дневные ссоры забудутся, Майк, который не привык игнорировать трудности, пытается поговорить, чтобы устранить конфликт. «Майк, с чего ты взяла, что мне захочется секса? Мы весь день провели конфликтуя, а если не ссорились, то молчали». А потом, когда всё-таки заговорили, застало давить на меня насчёт вечеринки и отпуска. И я всё ещё не могу забыть то, что ты сказала о моём способе подрезать кусты. Высказавшись, Майк немного оттаял, и ему даже захотелось заняться сексом. Этот поступок поделиться своими переживаниями оказывает мощное действие, возрождая нежность и любовь к партнёру. Но если Майку теперь хочется секса, то желание Полли наоборот охладевает. Ей трудно думать о том, какой Майк привлекательный мужчина и какое удовольствие они доставят друг другу в постели после того, как она выслушала его претензии. Полли. Зачем тебе понадобилось ворошить прошлое и портить настроение? У меня пропало всякое желание заниматься сексом. Итак, вот из-за чего вспыхивают конфликты между мечтателями и переговорщиками в паре. То, что необходимо сказать или сделать одному партнёру, чтобы снять напряжение, портит настроение другому партнёру. Переговорщики сохраняют любовь, обсуждая размолвки. Мечтатели сохраняют любовь, обходя проблемы молчанием. Способы каждого из партнёров укрепить отношения входят в прямое столкновение друг с другом. Мечтатели, как поле, не могут взять в толк, почему их партнёры-переговорщики не способны просто немного расслабиться, принимать всё таким, как есть, отбросить проблемы и перестать обсуждать всё подряд. Они не доумевают, почему их партнёрам так дорого даётся малость, о которой их просят, чтобы поддержать иллюзию близости: время от времени произносить "я люблю тебя", обнимать, дарить открытки или выразить желание заняться сексом, пофантазировать о романтическом отпуске. Мечтателям ничего не остаётся, как прийти к выводу, что партнёр нарочно выводит их из себя. Переговорщики, подобно Майку, ломают голову, как их партнёры-мечтатели вообще могут думать о сексе или предаваться фантазиям о романтическом отпуске, принимая во внимание серьёзные разногласия между ними. Они не доумевают, почему партнёру так дорого даётся малость, о которой его или её просят обсудить проблему. Они испытывают невероятное облегчение, освободившись таким образом от груза напряжения, вызванного размолвкой, поэтому им непонятно, почему партнёр не испытывает такого же облегчения. Хотя Полли типичный мечтатель, а Майк типичный переговорщик, иногда они меняются ролями. Майк любит рыбалку, а Полли её не переносит. Если бы обсуждая планы на отпуск, Полли упомянула рыбалку, Майк бы сразу дал волю фантазии. Он бы забыл о том, как они припирались весь день, и полный признательности Полле за то, что она придумала такую поездку, он бы начал размышлять о том, как чудесно они проведут время вдвоём на реке, полный форели. Разумеется, Полле в жизни не предложила бы провести отпуск на реке, одна мысль о удочках и форели наводит на неё тоску. Так что же остаётся делать, если вы пытаетесь справиться с разногласиями, не обращая на них внимания, а ваш партнёр наоборот, отказывается их игнорировать. Во-первых, необходимо признать, что вы оба пытаетесь применить противоречащие друг другу тактики, чтобы преодолеть серьёзное препятствие. Мечтатель, убеждённый, что разговорами делу не поможешь, даёт волю фантазии. Переговорщик, убеждённый, что фантазиями делу не поможешь, пытается обсудить проблему. Теперь легко заметить, что общего между мечтателями и переговорщиками с одной стороны, и преследователями и равнодушными, ещё один тип взаимодействия, складывающийся в паре, который мы обсудили ранее в этом разделе книги, с другой. Преследование и отдаление различаются по степени готовности идти на контакт. Преследователь пытается вовлечь партнёра в общение, а равнодушный его избегает. Мечтатели и переговорщики различаются по цели своего преследования. Мечтатель пытается вовлечь партнёра в фантазию, а переговорщик в обсуждение проблемы. Таким образом, в зависимости от того, кто и во что пытается вовлечь своего партнёра, и мечтатель, и переговорщик могут выступать в роли преследователя. Осознав, что партнёры-мечтатели и партнёры-переговорщики используют вполне объяснимые, хотя и противоположные друг другу тактики, чтобы справиться с трудностями в отношениях, мы сможем отбросить обвинения и в адрес партнёра, и в адрес самих себя за то, что прибегаем к этим способам решения проблем. Полли и Майк, могли бы даже обсудить свои противоположные тактики, хотя с учётом того, что придётся говорить о проблеме, переговорщику, Майку, эта идея придётся больше по душе. Майк, Мне не нравится, когда ты всё время уходишь от разговора о наших разногласиях. Но я должен признать, что ты права, когда говоришь, что разговоры иной раз только ухудшают дело. По правде говоря, в некотором смысле я бы хотел быть как ты, выкинуть из головы наши размолвки и просто представить, что мы отлично ладим. Оля. Мне не нравится, что ты не хочешь заняться сексом или спланировать вечеринку, помечтать об отпуске, но ты прав. Мы не сказали друг другу ни одного доброго слова за весь день. Если мне пришла в голову фантазия о сексе или вечеринке, романтическом отпуске, это не означает, что ты должен ее поддержать. Ясно, что Полли и Майк быстрее устранили бы конфликт, если бы оказались способны думать и говорить о нем вот так, без взаимных обвинений.